Глава 1. Отчаяние и печаль больше подходят кельтскому уму, чем радость и победа. У кельтов каждая радости есть примесь печали. Каждая победа ведет к отчаянию. Финтан Грейк Дахини. Стивен Броудер прочитал о взрыве на Графтон-стрит, сидя на газоне во дворе медицинского факультета колледжа в Корке. Студент третьего курса, Броудер уже достаточно был знаком с учебной рутиной, чтобы представить себе долгий перерыв на Ленч и возможность захлопнуть книжки и перевести дух между занятиями. Однако для Ленча он выбрал именно это место, поскольку здесь ему частенько составляли компанию студентки медсестры, среди которых он особенно выделял Кэтлин О'Хара. Был теплый день, и это многих привело во двор. Все они предпочли газон, каменному готическому уродству здания факультета, напоминавшему скорее старую тюрьму, захватившую это место, чем современное медицинское учреждение. Выходящий в корке экзаменер в его руках предназначался всего лишь для подстилки, но его внимание привлекла фотография вопящего человека. Американский турист лишается семьи, и Стивен прочел историю, потрясшую его. Увлечение броудера Кэтли Нохара не прошло незамеченным среди студенток-медсестер. Они теперь подразнивали ее на этот счет. Вот он Кэти. Я одолжу тебе свой платок, чтобы уронить перед ним». Кэти краснела, но не могла удержаться, чтобы не поглядывать через газон на Броудера. Он был тощим, глуповатым на вид юношей с песочного цвета волосами и широко расставленными голубыми глазами. Судя по его манерам, Стивен обещал стать одним из тех сутулых врачей общей практики, чья доброта пробуждает в пациентах великую веру. Ей нравилась его задумчивость. «Робость непременно станет скромностью ученого и мрачной строгостью, что хорошо бы подошло к окончательно определившимся чертам его лица. Броудер оторвался от своей газеты и встретился глазами с Кэтти. Он быстро отвел взгляд. Стивен уже две недели пытался набраться смелости и изыскать способ попросить ее прогуляться с ним куда-нибудь. Он теперь ругал себя за то, что не улыбнулся ей в ответ. Броудер не мог бы толком определить, чем привлекает его Кэтлин. У нее была юная фигура, слегка крепковатая, но миловидная. Тонкие сосуды кожи придавали цвету лица розовый оттенок. Волосы у нее были ярко-рыжими, часть наследия викингов. Темно-коричневые глаза были довольно глубоко посажены под широкими бровями. Стивен знал, что Кэтлин имеет репутацию хорошего работника, что она смышленная и веселая. Он слышал, как другая студентка говорила про нее. «Она не красавица, но достаточно хороша, чтобы заполучить себе мужа». «По-моему, она прекрасна», — подумал он. Броудер снова взглянул на нее, и их глаза встретились. Кэтлин улыбнулась, и он заставил себя улыбнуться в ответ, прежде чем контакт оборвался. Сердце его сильно колотилось, и Стивен склонился над газетой, чтобы отвлечься. Вопящий мужчина на фотографии, казалось, уставился прямо на него, заставив Стивена похолодеть. Вся семья бедняги погибла в том взрыве. Жена и двое детей. На мгновение у Броудера возникла фантастическая мысль о себе самом, женатом на Кэти О'Хара. Ну и дети, конечно. И они погибли бы. Все. Без всякого предупреждения. Все, что обусловило выбор профессии для Стивена Броудера, чувствовало себя оскорбленной этим взрывом. Неужели что-то стоило того? Даже воссоединение Ирландии, о котором он молился по праздникам, могло ли оно оправдать этот акт? Согласно статье в экзаменере, ответственность на себя взяла отколовшаяся группировка Ира, так называемая «непримиримая». У Броудера были друзья в Ирландской республиканской армии. Один из его товарищей по учебе делал для них взрывчатку. Понять симпатии студентов колледжа было нетрудно. Они хотели, чтобы британцы убирались. Проклятые британцы. Бродер чувствовал, что разрывается между симпатиями к республиканцам и потрясением от того, что эти люди натворили в Дублине. 31 смерть. 76 покалеченных и раненых. И все потому, что кое-кто в Нижней Палате Парламента по сообщениям колебался, поговаривая о компромиссе. С британцами не может быть никакого компромисса. Никогда. Но решать ли бомбы хоть что-нибудь? На его газету упала тень. Броудер поднял глаза и увидел Кэти О'Хара, стоящую тут и смотрящую на него сверху вниз. Он поспешно вскочил, уронив с колен учебник по анатомии и упустив часть своей газеты. Стивен смотрел на Кэти сверху, неожиданно сообразив, что она намного выше ее, больше, чем на голову. «Вы, Стивен Броудер, не так ли?» – спросила она. «Да, да, это я». У нее восхитительно мягкий голос, подумал Стивен. И внезапно он понял, насколько это ценно для медсестры. Это был успокаивающий голос. Он придал ему храбрости. «А вы, Кэти Охара», — умудрился выговорить Стивен. Она кивнула. «Я видела, вы читаете про этот взрыв, тот, что в Дублине. Как это ужасно». «Это так», — согласился Стивен. «А потом, пока не растерял мужество, вы должны сейчас возвращаться на занятия». «У меня только несколько минут. А когда вы заканчиваете?» Он знал, что покраснел, задавая вопрос. Кэтлин потупила глаза. «Какие у нее длинные ресницы!» – подумал Стивен. «Они лежали на ее щеках, как перышки». «Мне бы хотелось вас увидеть», – сказал он. И это была истинная правда. Стивен не мог оторвать от нее глаз. «Меня ждут домой к половине пятого», – ответила Кэтлин, глядя на него. «Возможно, мы могли бы выпить чаю по дороге». «Тогда встретимся здесь после занятий», — предложил Стивен. «Да», — она улыбнулась и присоединилась к своим подружкам. Одна из студенток-медсестер, наблюдавшая за этими двумя, шепнула приятельнице. «Господи, я так рада, что это наконец-то произошло».